«Вот африканская Франция», — объявлял он, описывая неопределенный круг в центре карты. «А это Франция аннамитская», — продолжал он, двигая указку к востоку. Эта далекая, неведомая география приводила в смятение маленького крестьянина, каким был Агюстен, что, впрочем, не мешало ему распространять на нее свои мечты и воображаемые приключения. Матюрен отнюдь не разделял братнее увлечение школой. Он обожал бегать по лугам, лазить по деревьям и разорять птичьи гнезда, вырезать из коры всевозможные безделушки. Книги наводили на него скуку. Он только и любил в них, что картинки. Учиться он предпочитал не в доме, а прямо на земле его окружавшей. И этой земли ему вполне хватало. Он не нуждался в тех далеких карамельно-розовых Франциях с непроизносимыми названиями, где жили люди со смуглой или черной кожей. Матюрен очень любил животных особенно быков. По ярмарочным дням он неизменно сопровождал отца в город, где на главной площади выставляли скот на продажу. Здесь можно было увидеть самых красивых быков в округе. Эти животные нравились Матюрену своей медлительной, спокойной силой, грузной красотой огромных тел, нежным теплом дыхания, а главное необычайно кротким взглядом выпуклых глаз. На их ферме именно он ухаживал за быками. С помощью отца Матюрен смастерил небольшую тележку. В хорошую погоду он запрягал в нее одного из быков и катал брата и сестренок по узкой дорожке, которую отец проложил для них на западном склоне холма. В дождливые дни он ездил по ней один. Тележка то и дело подпрыгивала и кренилась на ухабистой тропе. И мальчик, глядя на лоснящийся круп неспешно шагавшего быка, крепко сжимал вожжи, точно капитан даже в бурю, уверенно держащий штурвал своего корабля. Мир и впрямь расстилался вокруг него, как безбрежный, пустынный, свободный океан. Возвращаясь из своих странствий, Матюрен всегда заставал мать на пороге дома в ожидании, и стоило ему въехать во двор, как она хватала заляпанного грязью мальчика во хапку и с ворчанием несла в дом, чтобы отмыть и обсушить. Однако причитания Мелани скрывали не гнев, а тревогу за сына. Матюрен был ей ближе других детей, ибо он любил и понимал землю в точности, как она сама. Агустин тоже с нетерпением поджидал брата, но встречал его молча. Он только грустно смотрел, как тот возвращается домой, насквозь промокший и всем своим понурым видом упрекал Матюре за то, что тот покинул его. Он вовсе не любил быков и прогулки под дождем, но ни минуты не мог обойтись без брата. И когда тот бросил школу, Агюстин поступил так же, невзирая на свое желание продолжать учебу. Что же до Виктора Фландрена он очень тосковал по лошадям. Ведь они были единственными друзьями его одинокого детства. И вот однажды он привел с ярмарки гнедого упряжного коня с великолепным пышным хвостом, таким же густо-черным и отливающим рыжиной, как волосы Мелани.